Ты козел, все это устроил, и козлом останешься, только про это завтра еще поговорим. Убери всех!» Очекян сверкнул глазами, и дед сник, отступился, начал расталкиваться служивцев. Вскоре рядом с Никитой, осторожно присевшим рядом с мертвецом, остались только сам Очекян, да еще трое-четверо техников и старослужащих курили в стороне. «В общем, слушай».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 «К уродам! Они тебя куснут, и ты сам!» Ачекян аккуратно поставил стакан на землю, встал и ударил один раз. Пьяный дед повалился, согнувшись, захрипел. «Ну чего ты, Миша?» – шагнул кто-то из темноты. «Молчать, падлы! Совсем обожрались! Попалить всех хотите? До истерики вот этого!» – Ачекян чуть пнул Никиту в бок. «Довести хотите? Давай!»